Глава десятая. Жуткая хижина Нэнси непроизвольно вжала педаль газа и пронеслась мимо мужчины. Увидев в зеркало заднего вида его удивленное лицо, она перешла на обычную скорость и облегченно рассмеялась. Это просто автостопщик. Он, наверное, решил, что я сошла с ума. Незнакомец нисколько не походил на преступника. Он казался очень доброжелательным. Бережоного бог бережет! Стала защищаться Бесс, когда они оставили изумленного путешественника далеко позади. Тут я с тобой согласна, сказала Джордж. Вскоре Нэнси подъехала к развилке и остановила машину. Нигде не было указателя, какая дорога ведет к заводу у Вестона. Я бы повернула налево, посоветовала Бэс. А мне кажется, что у правого поворота больше шансов, настаивала Джордж. Смотрите! За деревьями виднеется какая-то хижина. Почему бы не спросить дорогу там? Хорошая мысль, — согласилась Нэнси. Она остановилась перед лачугой и распахнула дверцу машины. Джордж тоже выскочила из машины, однако Бэс не спешила. «Откуда нам знать, кто там живет? Может быть, тот преступник?» «Мы с Джорджем пойдем», — сказала Нэнси. «А ты, Бэс, можешь оставаться». «Ни за что на свете!» Если вы идете, э, то я тоже. Джордж и Нэнси уже пробирались сквозь кустарник, и Бес, побоявшись остаться одной, поспешила вслед за ними. Хижина стояла на маленькой полянке, окруженной с трех сторон густым лесом. Девушки уже прошли половину пути, как вдруг Бес схватила Нэнси за руку. Там кто-то в кустах. Вон, за виноградными лозами наблюдает за нами. Девушки прижались друг к другу, боясь сделать шаг. Они заметили уставившуюся на них неподвижную фигуру. Внезапно Нэнси рассмеялась. «Это пугало!» — воскликнула она. "Бес, ты уже второй раз до смерти нас пугаешь!» Бесс мутилась и ничего не ответила. «Идем уже!» — раздраженно сказала Джордж. «Мы ведем себя как дети!» Девушки с наигранным бесстрашием приблизились к хижине. Без боязливо заметила, что здесь как-то неестественно тихо. Собравшись с духом, Нэнси постучала в дверь, но никто не ответил. Она постучала еще раз, уже громче. «Я слышала чьи-то шаги», — взволнованно прошептала Джордж. Нэнси тоже уловила какой-то звук, по спине пробежали мурашки. «Может, внутри кто-то прячется?» «Давайте вернемся», — испуганно предложила Без. «Еще разок прошептала Нэнси и снова постучала. Никто не ответил. И девушка осторожно повернула ручку. Дверь открылась так легко, что Нэнси чуть не ввалилась в тесную хижину. Девушка отпрянула назад, ожидая, что столкнется нос к носу с обитателем дома. Однако комната оказалась пустой. Немногочисленная мебель была сломана и покрыта пылью. — Вот тебе раз, — сказала Нэнси. Я готова поклясться, что слышала чьи-то шаги. — Я тоже, — с облегчением пробормотала Бес. жуткое местечко. Девушки осторожно обошли хижину, стараясь не наступать на грязь и наклоняя голову, чтобы не задеть густую паутину. — Никого нет, — объявила Нэнси с радостью, избавляясь от охватившей ее тревоги. — Тут уже долгое время никто не живет, — заявила Джордж. «Так что можем уезжать?» — сказала Нэнси. Вернувшись к машине, девушки немного посовещались и решили свернуть направо. Спустя несколько минут дорога привела их к подножию горы Сан-Вью. «Впереди виднеется город», — заметила Нэнси. «Остановимся там и спросим, на верном ли мы пути». Добравшись до поселения, Нэнси обратилась к полицейскому и тот, покинув пост, подошел к машине. «Дорога к заводу Вестона?» — повторил он вам надо было свернуть налево на развилке несколько километров назад». Подруги в ужасе переглянулись. Мысль, что после всех приключений им придется вернуться назад по той же дороге, казалась не слишком привлекательной. «Туда можно добраться и другим путем», сообщил полицейский. «Но он немного длиннее». «Ничего страшного», — с благодарностью сказала Нэнси. Полицейский подробно объяснил, как добраться до завода. И девушки снова отправились в путь. «Нам надо поторапливаться», — сказала сыщица подругам. «Иначе завод закроется. Это ж надо было нам не туда свернуть». Нэнси ехала на полной скорости и отчасти наверстала потерянное время. Но когда машина, наконец, остановилась у завода на окраине Стэнфорда, наручные часы показывали почти четыре. Еще некоторое время заняли поиски офиса. Нэнси представилась молодой женщине в приемной и сказала что хотела бы видеть мистера Бейлора Уэстона. «Уже поздно», — с надменным видом сообщила ей секретарша. «Мистер Уэстон не любит проводить встречи после трех». «Мы ехали сюда. От самого Ривер Хайтс», — терпеливо объяснила Нэнси. «Пожалуйста, сообщите ему мое имя». Женщина исчезла за дверью, а девушки уселись на скамейку и стали ждать. Прошло пять минут. «Похоже, нам не повезло» проворчала Джордж. «Он, наверное, догадался, зачем мы тут и пытается избежать встречи». Она понизила голос, потому что в этот момент вернулась секретарша. «Мистер Уэстон вас примет», сказала она Нэнси. «Проходите в его кабинет, пожалуйста». Если девушки ожидали увидеть непреклонного Бэллора Уэстона, то они ошиблись. Каждое его движение говорило о том, что мужчина нервничает так же, как и в день аварии. Мистер Уэстон узнал Нэнси. Очевидно, что он ожидал ее визита. Так что девушка решила и не напоминать, для чего она приехала. Он жестом предложил девушкам сесть и, по-прежнему, не говоря ни слова, взял из рук Нэнси выписанные счета. Когда мистер Уэстон на них взглянул, на его лице отразилось облегчение. «Что ж, не так плохо», — расслабившись, выдохнул он. «Я думал, выйдет намного дороже». Нэнси полагала, что мистер Уэстон оплатит счет через страховую компанию, но он открыл ящик стола и достал чековую книжку. Расписавшись в ней, он сказал, «Я очень рад, что общая стоимость не так велика. Когда я в прошлый раз врезался в машину, это влетело мне в копеечку, не говоря уже об угрозе судебного иска». «В прошлый раз?» — с улыбкой переспросила Нэнси. «Я очень нервный, легко возбудимый водитель». — повторил владелец завода. — Доктор прав. — Мне не стоит садиться за руль. Он протянул чек Нэнси. — Это покроет убытки? — Да, спасибо. Надеюсь, вы больше не попадете в аварию. — Я тоже. поморщившись ответил Бейлор Уэстон Но, скорее всего, еще как попаду, если только не найму личного водителя. — Хм, а это мысль. Надо записать. К удивлению девушек он потянулся за блокнотом и действительно сделал запись. «Кстати», — заметил он, — «вы не слышали, сколько потерял Рейболт из-за пожара». «Не думаю, что кто-то подсчитывал убытки», — ответила Нэнси. «Миссис Рейболт только сегодня побывала на пожарище. Она совершенно подавлена». «Рейболты вечно трясутся над каждым пень, проворчал промышленник. «Дело не в этом», — возразила Нэнси. Миссис Рейболт утверждает, что ее муж находился в доме во время пожара. Она считает, что он сгорел заживо. Бейлор Уэстон с сомнением покачал головой. «Не верю, что Феликс Рейболт мог сгореть при пожаре. Он слишком хитер. Будьте уверены, что если он пропал, то сделал это с какой-то целью». «Горе миссис Рейболт казалось вполне искренним», — заметила Нэнси. Вне всякого сомнения. Рейболт не из тех, кто обо всем рассказывает жене. Он умеет держать свои мысли при себе. — А вы хорошо его знали? — Да, было время. Мы давным-давно разорвали деловые отношения. Рейболт оказался обманщиком, подлым и нечестным во всех сделках. Он бы запросто мог украсть чужие идеи. — Да, я слышала, — сухо ответила Нэнси. — Кстати, у вас не работает человек по имени Джосс Венсон? Мистер Уэстон на мгновение задумался, а затем сказал. «Это имя мне не знакомо, но я спрошу в отделе кадров». Он позвонил управляющему и после недолгой паузы ответил. «Нет». Нэнси почувствовала разочарование. Поблагодарив мистера Уэстона, девушки поднялись и, покинув завод, направились к машине. «Давайте вернемся в Риверхайтс более длинной дорогой, чем через Санвью», взмолилась Бесса, И Нэнси согласилась. Когда девушки подъехали к заводским воротам, то увидели на шоссе ужасную пробку. «Все, должно быть, едут в город на ярмарку», — заметила Джордж. «Я видела рекламные плакаты в Стэнфорде. Там еще будет какой-то парад». Намертво стоявшие машины не давали девушкам выехать с территории завода. Пока подруги ожидали места, в тесном ряду автомобилей раздался заводской гудок. «Теперь мы тут точно застрянем», — воскликнула Нэнси. Мгновение спустя ей удалось вернуть на шоссе, но машины впереди двигались очень медленно, так что Нэнси была вынуждена снова остановиться. Раздавшийся гудок означал конец рабочего дня для сотни служащих. Они высыпали с завода, и Нэнси, стоя в пробке, с интересом их разглядывала. Внезапно ее внимание привлекла смутно знакомая фигура. Сначала Нэнси подумала, что ошиблась, но когда человек повернулся к ней лицом, поняла, что действительно его знает. — Смотрите! — взволнованно воскликнула Нэнси. — Вот тот человек, который убегал от горящего здания! Это Джосс Фэнсен!